Глава двадцатая Я тут же кинулся к читеру. «Быть такого не может!» Но меня остановила Лиза. Сказала, что он в относительном порядке. Просто треснулся головой и отрубился, что было дико странно. «Читеру прилетело?» Расскажу, кому не поверят. Эта мысль заставила меня сжать кулаки в бессильной злобе. Некому рассказывать. Никого не осталось в живых. Но злость я приберегу для других людей. Сейчас я должен держать себя в руках». Суворов помог избавиться от лобового стекла и вытащить демона на неповрежденный участок дороги. Вдалеке уже слышались завывания спешащих на помощь экстренных служб. А впереди на дороге стояли машины зевак, которые правильно сделали, что решили остановиться. Все же смерть мирного населения всегда выглядит очень дерьмово даже в военных конфликтах. Они вот так просто посреди дороги в мирное время. При появлении пострадавшего демона все внимание зевак тут же переключилось на нас. Нас начали снимать на телефоны, но сейчас было не до этого. Плевать. Пускай снимают. Потом все почистим, если возникнет такая необходимость. Через десяток километров мы встретили машины первого императорского. Жуков отправил своих бойцов, предположив, что на нас вполне могут напасть свои же. И оказался прав. Вот только немного не успел с помощью. Но и за это ему спасибо. Дальше мы двигались без задержек. По дороге мы видели колонны военной техники, что двигались в сторону столицы. Как я и приказал, собирались все силы, лояльные Романовым. А таковых было немало. «Докладывай, Бронислав Игоревич!» Обратился я к Жукову, который лично вышел нас встречать. Его штаб расположился в районе первого блокпоста. Отсюда я мог видеть, как над местом, где раньше стояло поместье, летают вертолеты службы спасения. Там все было освещено множеством прожекторов. Но даже сквозь их свет пробивались сплохи пламени, что до сих пор горели в этом месте. Уничтожено все в радиусе 1600 метров. На месте поместья осталась воронка радиусом в полкилометра и глубиной в три с половиной сотни. Выживших нет. Лицо Жукова было бледным и каким-то безжизненным. Обычно всегда веселый, жизнерадостный парень сейчас выглядел словно живой труп. Его прямой обязанностью было защищать императорскую семью от подобного, и он не справился, запятнав не только свою честь, но и честь рода. Честь деда, который был для него кумиром. — Да я и сам, наверное, выгляжу сейчас не лучше. — Вы уже спускались в воронку? — Еще нет. Удар оказался настолько сильным, что там несколько часов горело все, и только недавно я получил доклад, что буйство стихии начало успокаиваться. «Срочно сюда сильнейших гидромантов, которые сможете найти, и мне нужна подпитка. Могу я у твоих бойцов взять немного крови?» Получив разрешение, я напитался силой и вместе с Жуковым, воеводой и Денисом поехал ближе к кратеру. Лиза с читером остались в штабе. Лизе нужно было отдохнуть. Это по дороге она храбрилась, показывая нам, что все в порядке. А как оказалось здесь, едва не потеряла сознание от истощения. С ней тут же начал работать целитель первого императорского, предварительно осмотрев читера и сказав, что ему просто нужно немного отдохнуть. А в остальном он в полном порядке. Ближе чем на полсотни метров к кратеру подъехать не получилось. Тут же вырубилась вся электроника, и жар заставлял с трудом дышать. «Вертолеты летают на безопасном расстоянии. Как только начали осмотр, было потеряно шесть машин, пока не вычислили безопасную зону для полетов», — ответил на мой вопрос Жуков. «Да чем же здесь атаковали? В подобном пекле просто невозможно выжить. Но мои девчонки сказали, что шанс очень велик, и я им верю». «Прикажите всем убраться как можно дальше. Сейчас попробуем найти выживших». Попросил я Жукова, и через несколько минут мы были единственными в непосредственной близости от воронки. «Бесполезно», — покачал головой Бронислав. «Мои ребята уже все осмотрели, применяли дары, что только не делали. Выживших не осталось». Я лишь махнул рукой и создал сигнальную технику, превратив ее в узкий луч и начал медленно прочесывать образовавшийся кратер. «Я не хочу верить в то, что погибли все». Пройдя весь кратер вдоль и поперек, так ничего и не обнаружил. Отчаяние начало накатывать на меня. Да быть такого не может. Девчонки не могут ошибаться. «Выходит, что все зря? Зря все мои попытки спасти хоть кого-то?» «Позволь мне попробовать», — подойдя ко мне спросил Денис. «Я чувствую слабый отголосок тьмы где-то впереди». Но сам я не смогу туда дотянуться. Ни одна из моих техник не способна работать на таком расстоянии. Я могу дотянуться до другого края воронки, если это тебе как-то поможет. Произнес я, не совсем понимая, что хочет сделать парень. Но сейчас я готов цепляться за любую возможность. Даша с Машей не могут ошибаться. Денис положил руки мне на голову, и я почувствовал, как в меня начинает вливаться тьма. Она постепенно начала переползать на сигнальную технику, равномерно распределяясь по ней. Когда все закончилось, тьма была вплетена в мою технику. Нас соединяла тонкая нить, через которую я отчетливо ощущал силу, что мне передали. Еще одна нить была протянута к Денису. От него исходил непрерывный поток силы, подпитывающий эту технику. Моя собственная тьма с интересом высунулась из своего логова и тоже приняла участие, отдав большую часть силы. Как только это произошло, я вновь начал осмотр воронки. На этот раз, двигаясь намного медленнее, давая тьме возможность все прощупать. По-другому ее действия я не мог назвать. Первый отклик мы получили через несколько минут. На дне котлована что-то было. Что-то довольно большое. Своими размерами сравнимые с парой комнат. Или с тюремными камерами, что недавно появились в вороновом крыле. Эти помещения были вплавлены в землю, создав единый монолит диаметров метров сорок. Сколько будет весить подобная конструкция, даже думать страшно. В середине этой махины как раз и находились комнаты, укрытые невероятно мощной защитой, пробиться сквозь которую было просто нереально. Если ее не смог уничтожить столь мощный удар то чего говорить о простенькой сигнальной технике. Зато тьма думала совсем по-другому. Моя тьма послала всего один крошечный импульс и получила ответ. Под этой защитой было пятеро выживших, и одной из них была Настя. Не знаю как, но тьме совершенно точно удалось это узнать. Да быть такого не может. Как вообще это возможно? Кто смог защитить их и каким образом туда попала Настя? В том, что она жива и находится в этом месте, я теперь не сомневался. По-другому просто не может быть. От одного осознания этого у меня подкосились ноги, и я точно упал бы, не поддержи меня, Денис. Я даже не заметил, как это, казалось бы, пустяковое дело крошечным импульсом коснуться защиты сожрало у меня практически все силы. И если раньше тьма была всегда особняком, имея свой собственный источник энергии, то сейчас она смогла подключиться к моему и зачерпнуть там необходимый ресурс. «Это точно сила отца, только он мог создать подобную защиту», сказал Денис, прекращая делиться со мной силой. На этот раз пошатнулся и он, но все же справился. Денис и сам выглядел не лучше меня, но мог уверенно стоять на ногах. Повернувшись, он позвал воеводу и Жукова, что остались возле машины. «На дне котлована имеется защитный кокон с выжившими. Нужно его срочно доставать, иначе те, кто внутри, рискуют умереть в любую минуту, если уже... Они живы!» – перебил я парня. «Мне здесь срочно нужны гагарины. Пара щитовиков посильнее. С десяток воздушников и гидромантов. У вас 10 минут!» Дальше все события понеслись с невероятной скоростью. Три воздушника и два гидроманта нашлись в Первом Императорском. «За остальными уже послали. Гагарины также уже двигались к нам. Но для моего плана этого было мало. В идеале мне бы сюда сейчас Эрджан, чтобы сразу оказаться в нужном месте и не тратить время на переход по котловану». Вот только тут случился облом. После возвращения из Сибири она вместе с сёстрами отправилась к семье. Получила от императора небольшой отпуск, впрочем, который уже закончился. Сейчас она нужна была мне здесь. Но этим займемся после. Когда вернулись в лагерь, к нам подошел Сверидов Игнат Павлович, глава МЧС Империи, Геомант Грант. Я тут же сообщил ему, что задумал сделать и какие силы для этого привлечь. Немного подумав, он сказал, что мой план имеет место быть, вот только в нем слишком много ошибок. И пока мы ждем Гагариных, которых он также решил использовать в качестве главного инструмента, Игнат Павлович хотел бы переработать план, доведя его до рабочего варианта. Тут я был совершенно не против. Мы пошли в штабную палатку, и следом за нами еще несколько офицеров Сверидова. Взяв за основу мою идею, они переработали ее и довели до ума. Теперь на спасение выживших вполне хватит и тех ресурсов, что имеются в наличии на данный момент. Осталось лишь дождаться Гагариных и надеяться, что вместе они смогут достаточно сильно облегчить образовавшийся монолит, чтобы потом нам удалось поднять его. Виктор с отцом прибыли минут через сорок. К этому времени все, кто будут принимать участие в операции, уже знали свои роли и были согласны рискнуть. Ведь никто не знал, что может произойти. Главной задачей было доставить туда Гагариных и позволить им воспользоваться даром. А сделать это можно было, только обеспечив им надлежащий уровень защиты. Жара внутри зоны поражения постепенно спадала, но происходило это слишком медленно. Любой человек без соответствующей защиты гарантированно умрет, просто перешагнув через границу котлована. А Гагариным необходимо было спуститься практически до самого дна. Если быть точнее, то для того, чтобы воспользоваться даром, им нужно было подобраться к окону минимум на сотню метров. Вот и выходило, что они должны будут пройти через самое пекло и ненадолго зависнуть в нем. Чтобы сделать это, им помогут воздушники и водники. Они создадут вокруг Гагаринах защитные техники, которые будут поддерживать дистанционно. Для простой поддержки им не нужно было находиться в непосредственной близости, и это было очень хорошо. Также были задействованы геоманты. Их задачей будет создание защиты, которая примет на себя первичный удар стихии, И от крепости этой защиты будет зависеть, как быстро начнут действовать техники остальных. Страховать Гагариных будут с вертолетов, зависших над эпицентром. С них будут протянуты тросы, и в случае чего произойдет немедленная эвакуация. Также задачей вертолетов будет поднять облегченный монолит. Специальные крепления, для установки которых не требуется непосредственного участия человека, и тросы, также находящиеся под защитой были уже подготовлены. С этой стороны все было продумано, и никаких проблем не должно было возникнуть. А вот со стороны наших главных действующих лиц они возникли. Если Виктор сразу же согласился помочь, даже несмотря на весь риск, то его отец заортачился, отказываясь принимать участие в самоубийственной авантюре. Если что, это были его слова. Сыну он тоже попытался запретить это делать, но был послан. Вполне возможно, что именно это и стало решающим фактором в его согласии. Ну или кулак Суворова, что прилетел Аркадию Николаевичу в лицо. Я, как его партнер по бизнесу, просто не мог позволить себе подобного. Я мог только убить его мгновенно, но это был не выход. А вот у воеводы не было никаких ограничений, чем он и воспользовался. В итоге оба Гагарина согласились нам помочь. За это я пообещал, что именно компания Гагарина будет восстанавливать вороново крыло. А в том, что оно будет восстановлено, я не сомневался. Все приказания были отданы, и мы приступили к делу. От меня требовалось лишь указать точное местоположение Монолита, и все. Дальше я мог только ждать и надеяться, что наш план выгорит. Что значит техника вышла из-под контроля? «Да как они вообще посмели после подобного что-то требовать от меня?» Бесновался Кинича после новостей о том, что Цикатлу погибло вместе с Романовыми и Воронцовыми. Как эти бездари после подобного промаха еще не наложили на себя руки? Для него теперь не будет ничего важнее, чем отомстить каждому из нанятого им отряда. Ради этого он отложит все свои планы и остановит наступление. Передайте мой приказ командованию. Наипервейшей задачей теперь является уничтожение родов этих ублюдков. Можете использовать любые ресурсы, привлекать любых одаренных. Если понадобится, берите Ахуа. Они не посмеют отказать мне. Эти роды навсегда должны быть стерты с лица земли. Прочтя список, младший жрец невольно вздохнул. Сразу четыре рода из золотой тридцатки. На их уничтожение придется посылать огромные силы. Да к тому же государства, в которых проживают эти рода, будут не рады подобному повороту событий. Со многими из них они уже заключили союзнический договор. Но приказ верховного жреца есть закон, и обсуждать, а уж тем более противиться ему, никто не имеет права. Вот уже несколько часов Таке доехал прочь от столицы. Он уже оставил за спиной не одну сотню километров, но этого было мало. Он сделал даже больше того, что хотел от него император. Техника вышла из-под контроля. На месте поместья остался раскаленный кратер, внутри которого гарантированно погибло абсолютно все. Такую мощь он видел и ощущал впервые в жизни. Совместная техника семи архиграндов – Это что-то ужасающее. Она обрушилась и на них, мгновенно уничтожив этих гадинов. В живых удалось остаться лишь ему, благодаря родовой технике, позволяющей ненадолго становиться призраком. И геоманту, который после применения техники просто провалился под землю. В том, что Симон остался в живых, Токеда не сомневался. Не было его духа среди призванных. Все остальные были, а его нет. Индус превратился в прах еще до того, как техника вышла из-под контроля. А у остальных просто не хватило опыта вовремя среагировать на опасность. Все же, кроме него, в отряде были лишь одни сопляки, которые получили силу только благодаря своему роду и даже не научились толком пользоваться ей. Другое дело он, человек, прошедший множество войн и имеющий огромный опыт, который и позволил Такеде остаться в живых. Теперь ему необходимо добраться до границы с Китаем, а там уже не возникнет никаких проблем. Нужные люди встретят его и предоставят все необходимые документы. Максимум пара недель, и он уже будет стоять перед императором и докладывать о блестящем выполнении миссии. «Пора, князь!» – раздался в трубке голос, который Андрей Викторович предпочел бы больше никогда не слышать. Но в связи с последними событиями он ожидал чего-то подобного. Андрей Викторович Вяземский, министр иностранных дел Российской империи. Князь и уважаемый среди аристократов человек. Третий в негласной очереди на престол в случае гибели правящего рода. И этот случай настал. Ему звонил князь Трубецкой, один из членов их небольшого закрытого клуба. В этом клубе состояли лишь те, кто действительно претендовал на трон. И таковых было семеро. Вяземский, Трубецкой, Волынский, Волконский, Ухтымский, Орлов и главный претендент на трон Российской империи князь Ильинский-Романовский Дмитрий Павлович. Канцлер Российской империи и прямой наследник тетки погибшего императора. Все они должны объединиться и дать отпор выскочкам, что сейчас начнут пытаться перетянуть одеяло на себя и устроить в стране настоящий хаос. Они не должны допустить подобного. Тем более сейчас, когда над всем миром нависла реальная угроза начала Третьей мировой. И случившееся очень смахивает на первый ход в этой самой войне. Империя просто вынуждена нанести ответный удар. Вот только сперва нужно будет определиться по кому наносить удар, да и подобрать подходящих исполнителей. В его ведомство уже поступило множество звонков с самых верхов соседних государств и не только. Китайцы ждут подтверждения уже достигнутых договоренностей о сотрудничестве. Вот только пока в империи нет человека, который сможет их подтвердить. Взяв руки телефон, он начал обзванивать всех князей из списка. «Они должны встретиться и все обсудить». Как же все это не вовремя?